подобного гроссмейстер сципион стерпеть не мог. Не тратя более времени на болтовню, он начал готовиться к военным действиям. Я вам еще не сказал, что сципион старший тоже был гений. Жаль жаль, а ведь он был гений.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 Все его начинания пока что оканчивались удачей. А вот, мальчик, тебе живой пример иной судьбы. Я, Ганнибал, ты, Сципион завоевал Испанию. Но и я когда-то завоевывал Испанию. После битвы в Каннах я, Ганнибал, был владетелем практически всей Италии подошел к Риму и расположился у его стен, раздумывая, как поступить со взятым городом. И вот теперь я стою здесь в надежде защитить от разрушения свой собственный город. Я пришел к тебе»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 Будем считать близкими. Спишем победу сципиона на лучшую, более современную организацию римской армии и ее высокой боевой дух. Эй, -э -э -э. а ведь я соврал. Был на свете один полководец, у которого ни разу не случилось Ватерлоо, который ни разу в жизни не потерпел фиаско в сражениях. Уже догадались? Да. Публий Корнелий сципион, африканской, старший,